Видеть дневной свет лишь через окошко, забранное железными прутьями, толщиной васлиный хвост. Дважды в день какое-то месиво от одного вида которого колики начинаются. Хорошо еще мой славный Лурме передавал мне кушание своего приготовления, а то бы я давно ноги протянул. А постель, и не говорите, из уважения к моей королевской крови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 Правда был румянец несколько поблек, Зато в серых глазах с жестким кремневым отливом сверкала лютая злоба. "Но «Ну и свободу мне даровали. Вы свободны, ваша светлость", продолжал великан, передразнивая начальника тюрьмы и шотляя. "Но вы не имеете права удаляться от Парижа".